где для свиреей. «Удивительно!» Да, просто втисаешь. Лекалдиан долету, ведь все ученые на земле считают, что вы кишин на долке давным-давно умерли. Вернее, вымерли вообще правильно считали. Тяжёло головой на длинной шее чудовище кифинадоки вправду вымерли. Последний из них умер 2000 лет тому назад. Я сам тогда был малышом, ростом со слоненка не больше. А мы, филозавры, выжили. А где же твой брат? Где племянник, остальные родственники? спросил доктор. Они плыли рядом с нами под водой. А потом решили обогнуть остров, чтобы туземцы не заметили их с берега. И нам с вами пора уходить отсюда. Хотя нас и принимают, за кровожадных чудищ. Мы неопаснее ягненка. Хорошо. а Другие животные здесь живут? расспросил доктор. Конечно. И очень много. Но все они травоядные. Иначе нам, Филазавр давно выпишут конец. Филазавр показал доктору Долитлу весь остров Ничей. Посередине острова располагалась незаметная с моря тихая долина. На ней приспокойно разгуливали философы, девы на солнышке, уплетали спелые бананы. На берегу реки воссол стада гиппопотамов, а в высокой траве разгуливали слоны до шароги. У подножья холма, поросшего редким лесом, бродили длинношеие жирафы. Они изящно покачились, шутя, обгрызали молодые веточки с деревьев. Там были обезьяны, антилопы, буйволы. в воздухе летали стаи птиц. Все животные жили в согласии, еды им хватало, а человек, к счастью не появлялся на острове. Тём долюту с умилением смотрел с вершины холма на долину, где радовались жизни звери и птицы. О, ваш остров можно назвать истинным земным раем, — восхищался доктор. удивилсяся он навсегда останется нищим. За последнюю тысячу лет, ответил ему мусилазавр, вы второй человек, попавший к нам на остров. До тебя здесь побывала только теща короля, как и А кстати, что с ней случилось? спросил доктор. Все туземцы в один голос говорят, что она превратилась в дракона. "В дракона?" удивился Филажав. "О, какие темные люди. Ведь всем известно, что драконов не бывает". Мы ее выдали замуж». н Ну, и принялся его салакавица бананов. Что что Выдали Ай ты. воскликнул доктор. «Но за кого? Серёжавр доживал, вытер пасть перепончатой лапой и сказал: "Конечно, за человека". Ana voltai bezumoku